Проснулись мы одновременно, будто толкнул кто. Я почти протрезвел и сразу смекнул, что темно и прохладно. Наверное, дворе стояла осень, либо ранняя весна. Не заметил как-то по деревьям. Днем-то вроде припекало, а как солнце зашло, тот еще колотон. У Фионы стучали зубы. — К-к-к-костя? — лениво откликнулся я м между нами, между нами...» «Между нами тишина!» — зевнул я. «Небо, полное дождя!» «Между нами ничего не было?» «Ну как же ничего?» «Говорю ж, небо!» Голова, что характерно, почти не болела, только кружилась еще немного. «Эх, и хорошее же пиво в этом мире!» По-моему, одно такое пиво оправдывает вообще все, что угодно. Любые страдания. Вспомнив о страданиях, я вспомнил и ночной визит к Диане. Содрогнулся. Блин, вот придурок ты. И этот еще, который «возьми мое сердце», подкузьмил ничего не скажешь. Надо было додуматься. Пьяного в дрова человека бабе в комнату впихнуть. «Где здесь туалет?» Резко села на кровати Филона. «На улице!» — сказал я. «Как на улице?» Она так удивилась, что ее глаза, кажется, начали светиться в темноте. «Ну так, налево за углом!» — зевнул я. «Какой кошмар! Какое варварство!» «Хочешь, лоток тебе в углу поставим?» — усмехнулся я. Но быстро понял, что шутки шутками, а в туалет-то действительно надо. Причем надо срочно. «Дурак!» — меня вскользь стукнули по голове. «Так, ну-ка, бегом пошла!» — прикрикнул я, вставая. Сортир один, а пива было много. Фиона выскочила за дверь, которую я, конечно же, оставил открытой. Я, скрипя зубами, добрался до окна, отворил ставни и вдохнул ночной свежий воздух. Легче не стало. Наоборот, возникло крепкое ощущение того, что все кончено — и дальнейшая борьба бессмысленна. В голове мелькнула паника. Потом улеглась. Кого тут, собственно, боец-то? С этой мыслью я влез коленями на узкий подоконник и расстегнул молнию на агентских брюках. Эх, никто, наверное, в таком костюме еще так не нажирался. Позорю честь мундира, так сказать. Пустынный двор трактира заливал лунный свет. Хлопнула дверь, выскочила наружу быстрая тень с кошачьим хвостом и скрылась за углом. Дверь, значит, далеко от моего окна. Никого не обижу. Ну, пора. Облегчение накрыло меня нежной волной, подхватило и понесло в страну блаженство. И эта прохладная ночь, и эта луна, и этот сверчок где-то что-то сверчащий... Все наполнило мою душу таким невыносимым счастьем, что захотелось петь. Но я взял себя в руки и ограничился вздохом. Минуту спустя слева от меня распахнулись ставни соседнего окна, и наружу высунулась растрепанная сосна Диана. Мигом оценив обстановку, она спросила. — Охерел? — Прошу прощения. Ситуация, товарищ партнер, была безотлагательная покаился я поток и не думал ссекать я уже начал беспокоиться но не могло же во мне поместиться столько жидкости ну правда животное констатировала диана щелкнула зажигалка и до меня долетел запах дыма и где когда она успела сигарету замутить в пиджаке у андреса в братачке тарелки это между прочим невежливо сказал я, прилагаю усилия к скорейшему завершению мочеиспускания. Спросил бы сначала меня, не возражаю ли я? Ты же не возражаешь, лениво спросил Диана. Да ладно, чего уж там. Внизу появилась Фиона. Она сначала хотела просто войти в дверь, но кошачьи уши зашевелились, уловив звук водопада. Она подняла голову и ахнула. Костя! Костик, Костя! Костя! Я уже двадцать три года, как Костя. Вот можно подумать, сам в восторге от такой ситуации. Раскаиваюсь, процедил я сквозь зубы. Процесс дегидратации подошел к концу, и одновременно с этим на меня накатил сушняк. Вот блин, теперь певеца воду искать. А воду-то найти проблема. Пиво явно быстрее найду. И повторится все как в старе. Однако проблема обезвоживания отошла на второй план довольно быстро. Я взялся за ширинку, намереваясь ее застегнуть, когда где-то вдалеке что-то громко бахнуло. Так громко, что я вздрогнул и потерял равновесие. «Блядь!» — заорал я, в панике хватаясь за все подряд. Всего подряд было не так много. Под руку удачно попался только ставень. На нем я и повис. Верхняя петля тут же скрипнув, выскочила из стены, нижняя оказалась крепче и только погнулась. — Спасите! — нежным голосом проблеял я, боясь не то что шевельнуться, даже вдохнуть. Внизу верещала Тиан. Диана ржала, как лошадь. — Хватит ржать! — пропищал я, чувствуя, как петля гнется все сильнее и сильнее. — Диана! — петля! Прошу, умоляю, я не хочу падать в, в мочу. Высота была, в общем-то, не опасная, но после всего, что я устроил там внизу, мне было бы менее страшно спрыгнуть с небоскреба. Господи, как же я с вами мучаюсь! Вздохнула Диана и, выбросив окурок, скрылась в окне. Шли секунды. Мне они казались столетиями. Ставень наклонялся все ниже. «Но где же ты, милая, хорошая, замечательная, самая лучшая, сука, тварь, коза, родина белобрысая?» «Живой!» Диана возникла в моем окне, как чертик, выпрыгнувший из табакерки. «Давай, хватайся!» Одной рукой она держалась за стену, другую протягивала мне. Я секунду колебался, вспоминая подробности недавней беседы. Честно говоря, не хотелось даже помощь-то от нее принимать. Будь внизу пропасть с остальными пиками, вокруг которых горит огонь, я бы, может, плюнул на все и гордо упал. Но внизу было совсем не то, и гордо упасть бы не получилось при всем желании. А тут еще ставень хрустнул, и я быстро схватил Диану за руку. Она дернула Я отпустил вторую руку. Окно было довольно узким, так что в итоге мне пришлось буквально рухнуть на Диану, уронить ее на пол. «Ну, начинается!» — проворчала она, пытаясь из-под меня вылезти. «Уйми свой пыл, дорогой. Теперь мы с тобой в расчете». «Это ни фига себе!» — возмутился я, резко успокоившись. «Я тебя в кафе спас!» «Я тебя из тюрьмы вытащил». «В тюрьму ты меня сам и втащил», — ответила Диана. «А за кафе рассчитались». «Да тебя там убить могли». «Да и ты бы утонуть мог». «Он жив? Он жив?» В комнату влетела Фиона, держа горящую свечу. «К сожалению», — буркнула Диана. Встала, следом поднялся я и тут опять что-то бухнуло уже ближе или громче. «Да что там за хрень?» — спросил я. «Как будто бомбят. Но ведь тут же Средневековье, нет?» «Условное Средневековье», — поправила Диана. «И что это значит?» На этаже стало шумно. Народ просыпался, кто-то, видимо, спал рядом с лошадьми, потому что я, стоя у окна, увидел, как двое всадников поскакали на звуки взрывов. — Костя! — в комнату ворвался Гримуэль с охапкой чего-то. — Что там творится? — спросил я. Гримуэль бросил охапку на кровать. В свете свечи я различил кольчугу, шлем, меч, какую-то кожаную куртку, штаны. «Все меняет время», — тараторил Гримуэль. «Да, это понятно. А грохочет-то чего?» «Залпы батарей». «Каких еще батарей? Вы же на мечах сражаетесь». «Одевайся», — рявкнул Гримуэль. «В это, что ли?» — я потыкал пальцем к кольчугу. «Ты бухал?» «Ты бессмертный воин». «Кто я?» «Нет, ты точно бухал. Из меня такой воин...» «Лучше не найти!» — отрезал Гримуэль. «Защити богиню!» А вот тут у меня в голове что-то щелкнуло, и я скинул пиджак. Посмотрел на Диану и мстительно заявил ей. «Вот сейчас обратно мне должна будешь. Богиня!»